Седьмое. Несколько слов трудолюбивым. Перед тем, кто намерен посвятить себя изучению морали, открывается необозримое поле деятельности. Необходимо проанализировать все виды страстей и увлечений, все по отдельности, в разное время, у разных народов, большие и малые. выявить меру их разумности, систему оценок и отношения к вещам, все это нужно вытащить на свет Божий. Ведь до сих пор все то, что придавало бытию цвет и краски, не имело своей истории, ибо где история любви, алчности, зависти, совести, пиетета, жестокости? Так же, как не написана до сих пор сравнительная история права или хотя бы только наказания. Исследовал ли хоть кто-нибудь то, как членится день, каковы последствия регулярного чередования работы, отдыха и праздников? Изучено ли влияние на мораль продуктов питания? Существует ли философия питания? То, что до сих пор не утихают споры о достоинствах и недостатках вегетарианства, свидетельствует лишь о том, что такой философии еще нет. Обобщен ли опыт совместной жизни разных людей, что могло бы быть сделано, к примеру, на материале монастырской жизни? Кто разработал диалектику супружества и дружбы? А нравы и обычаи ученых, торговцев, художников, артистов, ремесленников разве они нашли уже своего исследователя? Здесь есть о чем подумать. Все то, что до сих пор считалось условиями существования и все, что есть В этом мнении разумного, эмоционального, предвзятого разве все это уже изучено в полной мере? Только наблюдение за теми изменениями, которые затрагивали человеческие инстинкты и внутренние порывы в зависимости от различного морального климата, а также анализ гипотетически возможных изменений в этой области дадут неисчерпаемый материал человеку трудолюбивому. Понадобится целое поколение ученых, работающих в тесном взаимодействии, методично и планомерно, чтобы разработать все возможные версии и исчерпать весь материал. То же самое относится к попыткам установить причины отличий того или иного морального климата. От чего? Здесь светит одно солнце, один критерий моральной оценки, одна мера вещей, а там другое? И здесь снова открывается новое поле деятельности. Определить ошибочность всех этих аргументов и вскрыть сущность критерия моральной оценки действующего до сих пор. Предположим, все это будет сделано. Но тогда возникает еще один вопрос, самый щекотливый из всех. А в состоянии ли наука дать целеустановку действию после того, как она докажет, что... может не только выявить ее, но и уничтожить. И тогда настанет час экспериментирования, которое принесет удовлетворение всякому проявлению героизма. Эксперимент длиною в тысячелетия. Эксперимент, который смог бы затмить все великие свершения, все жертвы нынешней истории. До сих пор еще наука не сумела возвести такие циклоповы сооружения. Но и этому еще придет свой черед.